Сен Мурнар. Сколько продрогших, обессилевших, увязших в снегу путников избежали верной гибели благодаря этому коту. Забыв о холоде, они буквально доходили до белого коления и в бешенстве выбирались из сугроба при виде Сен Мурнара, который, свернувшись калачиком, приспокойно спал в двух шагах от них. И всё же, Настоящего спасателя из него не получилось, поскольку эта работа требует от кота врождённого великодушия и самоотверженности. Немецкий овчарник. Овечий сторож из этого кота не важны, зато полицейские во всём мире на него не нахвалятся. Ласкаться для него первое удовольствие, и кот при весе под 70 кг запросто высадит любую дверь, чтобы повалив преступника на пол, обслюнить с ног до головы. Самый знаменитый немецкий овчарник Кот, сыгравший в сороковых годах заглавную роль в фильме «Ран-Кан-Кан». Эта роль принесла ему громкую, хоть и недолгую славу. Вокруг Ран-Кан-Кана разворачиваются драматические события. Наводнения смывают мосты на пути мчащихся поездов. В многоэтажных сиротских приютах бушуют пожары. Люди попадают в заброшенные шахты и не могут оттуда выбраться. Но Ран-Кан-Кан верен себе. «Что бы ни случилось, он плюет на все». И отправляется на поиски чего-нибудь вкусненького, очень-очень кинегенично. Будущий настоящий кот. У тех, кто склонен согласиться со Шредингеровской теорией, нет оснований тревожиться за будущее настоящего кота. Когда последний человек на Земле высунет нос из своего бункера, он увидит, что перед дверью сидит кот и терпеливо дожидается, когда откроют холодильник. Да тут и теории разводить незачем и так ясно что умением выживать в любых условиях настоящие коты владеют виртуозно назовите ещё хоть одно животное которое кормят не за то что оно приносит пользу охраняет дом или звонко щебечет а потому что наевшись оно ходит довольно придовольно и урчит о урчании не пустяк За урчание кошкам прощается все — жалобы малыша, напуганного кем-то страшным под кроваткой, едкий запах, изредка разносящийся по дому, дикие визги в четыре часа утра, одни животные растили клыки и другие — ноги, третьи — развивали мозг, а кошки довольствовались тем, что умеют звуком засвидетельствовать свое хорошее настроение. Казалось бы, в великом состязании Именуемое эволюцией урчание помогает не больше, чем кроссовки из бетона. Но оказалось, что благодаря этой способности кошки оставили многих других животных далеко позади. Вспомните, что приходится терпеть человеку от своих двуногих собратьев, так как же ему было не оценить кошачье урчание. Кошки прекрасно устроились в мире, созданном по законам природы и живущем по законам человеческим. Так устроились что мое почтение. Урчание — это ведь означает «доставь мне удовольствие, не пожалеешь». Чтобы уразуметь, как безотказно действует это предложение, создателям рекламы понадобились века, а когда уразумели, торговля пошла как по маслу. В этом настоящем котам надо отдать должное. Им ведь попробуй чего-нибудь не отдать, только зазеваешься, а не хватит и наутек. Приятно всё-таки думать, что если будущее окажется не таким мрачным, как предсказывают, то есть если будущее вообще будет, то и через сотни лет среди куполов и трубных переходов космической станции, вращающейся вокруг Земли, можно будет увидеть знакомую картину. Возле биомодуля стоит человек с волевым подбородком, знаток по чести добычи полезных ископаемых на астероидах. Стоит и колотит ложкой по пластмассовой миске. И если у него есть хоть сколько-нибудь житейского опыта, орёт. Шесть или плюх. Конец книги. Содержание. Как стать счастливым котом. Начало первой дорожки кассеты. Кот без дураков. Конец второй дорожки кассеты. Сентябрь 1996 года читал Валентин Перкин.